Глава 9. Семья Кроун-Роул. Каждое утро Люсия Флиция приходила в кофейню Вильям Рципана ровно в 7. Никакие мерзкие хлопоты не могли изменить ее расписание, ни головная боль, ни приезд дальних родственников из префьюбурга, Коих у тетушки было меньше, чем задетых сединой волос на ее голове, ни тем более выходные, которые тетушка Люсия еще в юности занесла в список бесполезных мероприятий. Кофейни ее матери. Смысл жизни ее оплот в этом мире единственный настоящий дом и ежедневное возвращение сюда в компании первых лучей Солнца, воспринималось женщиной графом как привычный ритуал. Тетушка Люсия проявляла в кофейне заботу подобно курице на сетке. Большую часть утренних приготовлений она исполняла исключительно своими силами. Этим утром она подняла деревянные жалюзи, впустив мягкий свет на облупленные стены, включила кофемашину на обогрев и опустила все стулья на их хлипкие ножки. Смахнув пыль с бочек, в которых томились старинные вина и крепкий графёрский пунш, хозяйка достала из мойки чистые стаканы и аккуратно развесила их на металлические крючки над барной стойкой. Следом она протерла витрину влажным полотенцем, а после проверила холодильник на предмет свободного места для свежего молока. Открыла кухню, включила печь. Доставка муки, яиц и овощей приезжала не раньше семи а повариха, госпожа Лооза, не раньше второй четверти восьмого. Под грузом многолетнего опыта все движения тетушки Люсии были стремительными и до крайней степени четкими. Она не тратила время на пустую ходьбу и следовала лишь одному единственному правилу — если идти, то с целью. Нет цели, не стоит идти. За окном начинали мелькать редкие графы. Кто-то останавливался, чтобы опустить в приветствие шляпу, кто-то пробегал в спешке, а кто-то еле волочил ноги, с грустью вспоминая свою укромную постель. Первый раз колокольчик прозвенел при появлении Клима, рыжего официанта и главного помощника тетушки Люсии. Кивнув хозяйке, он молча направился в подсобное помещение за фартуком. Второй раз колокольчик оповестил о появлении госпожи Лаозы, тучной женщины с румяным лицом. Перекинувшись парой слов с тетушкой Люсией, повариха скрылась в кухне. Следующий побеспокоить колокольчик, предстояла Ирвелин. Девушка вошла в вилья Марципана в половине восьмого, как они и условились накануне. К ней навстречу вышла тетушка Люсия. Она сухо поздоровалась и сразу же пригласила девушку за рояль. Ирвелин повесила пальто на вешалку и прошла вглубь помещения. Пока она шла, тетушка Люсия провожала ее взглядом со скупым предубеждением. Заметив это, Ирвелин постаралась сделать уверенный в себе вид, после чего дважды споткнулась о ножке стульев и еле удержалась, чтобы не упасть. Скамья пианиста была мягкой. Присев, Ирвелин с благоговением осмотрела тихий инструмент и положила на пыльную крышку руки. «Здравствуй, меня зовут Ирвелин. Ничего, если я немного побеспокою тебя». Подняв тяжелую крышку, Ирвелин улыбнулась, увидев излюбленную очередь из черно-белых клавиш. «Уже можно начинать», — бросила ей тетушка Люсия от барной стойки. Прикрыв на мгновение веки, Ирвелин расслабила плечи и сделала пару глубоких вдохов, и только после этого опустила руки на холодные клавиши. Для прослушивания она выбрала трудный в исполнении этюд «Околоозёрные пляски», композитор которого был родом из клекота. С первых же аккордов рояль начал излучать звук глубокий и чистый, И Ирвелин стало очевидно, что инструмент совсем недавно настраивали. Играя, Ирвелин знала, что тетушка Люсия не отводила от нее своего придирчивого взгляда. Но ей вдруг стало все равно. Длинные пальцы бегали по клавишам, педали врастали в бетонный пол. Все вокруг отошло на второй план, а впереди была лишь ее любимая музыка. Ближе к концу произведения, где-то на задворках сознания, Ирвелин почувствовала давно забытое ощущение. Ее окружило плотное кольцо защиты. Казалось, эта защита была одушевленная и стояла рядом с ней, бережно опустив руку на хрупкое девичье плечо. Так бывало и раньше. Будучи ребенком застенчивым, Ирвелин создавала бессознательные отражательные барьеры при малейшей угрозе. Вот и сейчас ее дар вышел на волю без какого-либо контроля со стороны Ирвелина. Действуя по своему разумению, дар самолично принял меры, чтобы даже взгляд чужого человека не смог помешать успешному исполнению. Не повезет тому, кто сейчас решит пройти рядом со столь неопытным отражателем, как Ирвилин. Местный официант Клим не отличался особым везением, и, ступая с тяжелым подносом по узкому проходу между столами и роялем, никакой преграды он, разумеется, не увидел. Столкновение было не миновать. Его поднос был нагружен фарфоровой посудой и бокалами. Мгновение, и вся посуда съехала в пустоту и со страшным треском разбилась а потерявший равновесие Клим распластался рядом. «Клим, недотепа! крикнула тетушка Люсия, выскакивая из-за стойки. «Заплатишь мне за каждый разбитый бокал, слышишь?» В попытке понять, что же произошло, Клим поднялся на четвереньки и посмотрел на Ирвелина. Девушка же сразу прервала игру, и, сообразив, что виновницей была она, поторопилась убрать невидимые стены. Масштаб бедствия внушал ужас, осколки отлетели до самого выхода. Закончив со стеной, Ирвелин осторожно опустилась на колени и принялась складывать крупные осколки обратно на поднос. «Это моя вина», — сообщила она. «Ваша?» — фыркнула тетушка Люсия, приблизившись к ним. Несмотря на свое светлое платье, она без промедления опустилась на пол рядом с Ирвелин и начала ей помогать. «Я отражатель», — объяснила Ирвелин. Тетушка Люсия на миг замерла. «Тогда все ясно» сказала она и повернула голову к неподвижному Климу. «А ты чего расселся? Отдыхать вздумал? Вставай, скорее тащи совок с веником. Первые посетители вот-вот придут, а у нас тут стекло вместо ковров. Ну уже Клим, пошевеливайся!» Упразднить беспорядок им удалось за четверть часа. Кинув последний осколок на поднос, Ирвелин поднялась и отнесла мусор в подсобку. Тетушка Люсия и молчаливый Клим продолжили подготавливать кофейню к открытию в ускоренном темпе. На задний двор приехала доставка, и Клим ринулся ее принимать. Между тем за входной дверью успела столпиться небольшая горстка завсегдатаев. В образовавшейся суматохе тетушка Люсия напрочь позабыла об Ирвелин и ее прослушивании. Хозяйка кофейни приступила к обслуживанию гостей, а за кофемашину встал взмокший Клим. Решив дождаться более удобного момента, Ирвелин присела на барный стул и уставилась на витрину, теперь наполненную свежими кренделями. Кофейня ожила. Утреннее время было самым прибыльным для тетушки Люси. Желающих начать свой день с кофе было с лихвой. Вот и госпожа Корнелия появилась в сопровождении без конца кошек. Клим сновал по залу туда-сюда, и Ирвелин ненароком заметила, что каждый раз, когда Клим проходил мимо ее стула, он награждал ее недовольным взглядом. Конечно, он злился, ведь из-за ее неопытности парню предстояло выплачивать приличный штраф. Ирвелин услышала она сквозь мысли. «А вы будете что-то заказывать?» Вопрос, как ни странно, исходил от тетушки Люси, которая только что расправилась с первой волной посетителей. «Нет, не буду», — ответила Ирвелин и, чуть помявшись, продолжила. «Я хотела бы извиниться. Я совсем недавно вернулась в графиорию, и владение ипостасью у меня пока на уровне иностранца». «Всему виной бесконтрольный барьер. Знаю об этой дряни не понаслышке». Ирвелин в удивлении приподняла брови. «Да, я тоже отражатель», — сказала тетушка Люсия и даже чуть-чуть улыбнулась, но после тут же вернула уголки губ на прежнее место. Ирвелин улыбнулась в ответ, пусть и довольно скованно. В графиории между графами с одинаковыми ипостасями существовала своя уникальная связь. «В безликой массе людей ты встречаешь человека, ранее тебе незнакомого, другого возраста, другого роста и положения» с другими взглядами на жизнь и другой верой, но этот человек помечен тем же даром, что и ты, а значит, вы не такие уж и разные. Госпожа Флицеа, я хотела бы... Госпожа? Духа истины ради душечка, ко мне так уже 20 лет никто не обращается. Зовите меня тетушкой Люсией. Перспектива называть эту строгую и бескомпромиссную женщину тетушкой показала Сервелин забавной. Тетушка Люсия послушно продолжила Ирвилин. «Я хотела бы оплатить полную стоимость посуды, которую по моей вине разбил Клим». В ответ тетушка Люсия как-то неоднозначно хмыкнула. «Разумеется, оплатите. Мы отражатели, графы достойные, и в долгу ни у кого не остаемся. Прямолинейность — еще одно качество тетушки». «И сколько я вам должна?» «Сумму урона я посчитаю и в конце месяца вычту из вашей зарплаты». Заявила тетушка Люсия и, как ни в чем не бывало, вернулась к кассе обслуживать нового посетителя. Ирвелин оставалось домыслить ее ответ самой. Хозяйка Вилья Марципана все же взяла Ирвилин на работу. Громких комплиментов в адрес своего выступления Ирвелин услышать не пришлось. Тетушка Люсия посчитала, что таких эпитетов, как годная и в меру громкая, было вполне достаточно. Также Ирвелин подозревала, что ее принадлежность к обществу отражателей, сыграла в решении тетушки не последнюю роль. Отныне, по вечерам с пятницы до понедельника, Ирвелин была в деле. Как пианисту ей выдвинули лишь два главных требования. Репертуар, как тетушка Люсия выразилась, повеселее и абсолютная пунктуальность. «Добираться будете на велосипеде или трамвае?» «Я хожу пешком», — отвечала Ирвелин. «Велосипеда у меня нет, а трамвай мне без надобности. Живу я недалеко, на Робеспьеровской». «Имейте в виду, Ирвелин», — Тетушка Люсия прищурила глаза. «Опозданий я не терплю». С этого дня лица прохожих стали приветливее, а эфемера перестали досаждать, как раньше, даже когда в очередной раз чуть не сбили Ирвелин с ног на повороте к Ветреной улице. «Как прекрасен мир, когда у тебя есть любимое дело, и ты находишь человека, желающего тебе за него заплатить». Размышляла об этом Ирвелин на своем балконе, облокотившись на кованую ограду. Укутанная в два свитера, она выписывала в тетрадь план по ближайшему репертуару. У ее ног громоздилась стопка из сборников нот, в которые она время от времени заглядывала. Напротив принимал предзакатные ванны дом из серого камня. Многие из его окон были прикрыты белыми ставнями, а в те, что открыты, Ирвелин то и дело поглядывала. В окне третьего этажа, например, маленький мальчик-левитант самостоятельно обучался полётам прямо в гостиной а его мама-штурвал чинно сидела за книгой и легким взмахом свободной руки раз за разом возвращала на места сбитые сыном табуреты. Когда Ирвелин сделала очередную пометку о новой пьесе, которую стоило бы разучить, ох, в ней сплошные трезвучия. До ее слуха донеслись знакомые восклицания. Выглянув из своего укрытия, Ирвелин увидела Августа, Филиппа и Миру. Они выходили от угла Банковского переулка и в бурном порядке что-то обсуждали. Мира, как обычно, тараторила с применением активной жестикуляции. Август пытался ее перекричать, а Филипп шел ровным шагом и слушал, держа обе руки в карманах пальто. Ирвелин наблюдала за ними как зачарованная, пока соседи не подошли совсем близко. Тогда, желая остаться незамеченной, она поторопилась спрятаться за большим глиняным горшком. Только ее старания оказались напрасными. Через несколько минут она услышала злополучный звонок. Пусть сегодня был и не четверг, и никакая чрезвычайная ситуация их не тревожила, но четверо графов вновь собрались все вместе в пределах одной комнаты, на этот раз в гостиной Ирвелин. Круглый дубовый стол принял молодых графов с известным гостеприимством, что нельзя было сказать о самой Ирвелин. Она же встретила соседей без лишних почестей. «Как прослушивание у тетушки Люси? – спросил Август, нарушая общее молчание. Все четверо уселись за стол. Мира больше не тараторила. Вместо этого она залезла в самое большое кресло и начала громко заламывать на руках пальцы. Филипп же с интересом оглядывал гостиную, то и дело останавливая взгляд на очередной винтажной вещи. Особое внимание он уделил старинным напольным часам госпожи Агаты, размеренно тикающим в углу. «Тетушка Люсия взяла меня на работу», — ответила Ирвелин, после чего Август разошелся в красноречивых поздравлениях. О конфузе, который произошел во время прослушивания, Ирвелин решила умолчать. Итак, Август вдруг посерьезнел, что ему совсем не шло, и обратил лицо к Мире. «Ты вроде бы хотела что-то сказать, да, Мира?» Та выстрелила в Августа взглядом, полным презрения, а после еще глубже просела в кресле. «Я бываю резкой», — сказала она своим растянутым пальцем. Если она и выглядела раскаявшейся, то лишь на малую долю. В тот день, когда белый аурум был у меня, я тоже была слишком резкой. Но я считаю, что задавать вопросы — не преступление. А в то утро я задавала Ирвилин вопросы. По понятным причинам у меня был стресс, я перенервничала. И мои вопросы могли обрести характер обвинения, легкий характер. Август выпалил. «Не будь ханжой, Мира, извинись ты по-человечески». Мира вскинула голову и, приоткрыв рот уже, намеревалась дать Августу Колке ответ, но внезапно передумала и сомкнула губы. Вместо парирования она немного помолчала, а после повернулась к Ирвелин, которая сидела напротив и смотрела прямо на нее. «Мне действительно жаль, что я обидела тебя», — произнесла Мира. «Просто все эти совпадения, белый аурум в моем доме, еще и ты, Ирвелин, такая скрытная, любой бы на моем месте...» «Не скажу, что меня до сих пор не одолевают подозрения». «Мира!» «Да что ты привязался, Ческоль? У меня что, не может быть своего мнения?» Тут вмешался Филипп. «Даже законы графиории не обременяют детей за проступки их родителей», сказал он с достоинством. «И я, Ирвелин, хочу извиниться перед тобой за свое сомнение». Ирвелин повернулась к Филиппу и коротким кивком приняла его извинения. «Видишь, как люди умеют просить прощения», — пробурчал Август в сторону мира, за что получил от подруги штурвала салфетницей в плечо. «Ваше недоверие обосновано, вы меня почти не знаете», — произнесла Ирвелин прямо. «Предлагаю просто забыть всю эту историю с белым ауромом и спокойно жить дальше». Стоило ей закончить, как граф и конфужина переглянулись между собой. «Что-то не так?» В гостиной как будто стало тише. Мира обняла свои колени и уставилась на Филиппа. Филипп развернулся к Августу. Август, сделав очевидный вывод, что роль рассказчика вновь легла на него, громко причмокнул и заговорил. «Нам бы тоже хотелось забыть о произошедшем во дворце и в квартире Миры, но...» Он придвинулся ближе к столу и деловито сложил пальцы в замок. «Есть одно прискорбное обстоятельство. Видишь ли, Ирвелин, я рассказал Филиппу и Мире о том, что вчера кто-то проникал в мой дом. И о той кошатнице рассказал, как ее там. А госпожа Карнелии? Точно. Они о том случае на Робеспьеровской. И видишь ли, нам кажется, нам кажется, что мы знаем, кто может стоять за всеми этими странными событиями. На Ирвилин напал неподдельный интерес. И кто же? Нильс Скроун Роул. Ответил Август, и его светлокарие глаза блеснули в полумраке комнаты. Погодите. Кроун Роул? Переспросила Ирвелин, в растерянности глядя на Филиппа, ведь именно его она знала под этой фамилией. Нильс, мой двоюродный брат. Филипп произнес эти слова с сухим ожесточением, словно ни за что в жизни ему не было так стыдно, как за данный факт в своей биографии. Ирвелин поняла, что вступает на зыбкую почву семейной драмы, и потому свой следующий вопрос она задала с осторожностью. «И почему вам кажется, что именно Нильс стоит за всем?» «Сейчас объясним», — продолжил Август, не обращая внимания на Филиппа, который поднялся и медленно заходил по комнате. «Благодаря Мире мы знаем, что в день Ола, в день, когда был похищен белый Аурум, Нильс находился в Мартовском дворце. Он прислуживал там официантам. Далее мы знаем...» «Еще раз напомню вам, что во время кражи белого Аурума Нильс стоял рядом со мной», — вставила Мира. «Правильно. Он мог обратиться к помощи сообщника, а сам следил за залом и гостями, чтобы все вышли на балкон и оставили галерею пустой». «Стеклянный куб может открыть только материализатор», — откликнулась Ирвелин. «И снова верно», — согласился Август, не пытаясь скрыть свое нетерпение. «Видимо, сообщник Нильса был материализатором. Я могу продолжать?» Он посмотрел на одну девушку, потом на вторую, обе одновременно кивнули. Пойдем по нашим событиям дальше. Кто-то проникает в квартиру мира и прячет там украденный белый аурум. Спустя три недели этот кто-то проникает и ко мне, с целью, пока нам неизвестной. Очевидно, что похититель белого аурума самым тесным образом связан с нами, с мирой и со мной, иначе зачем ему ходить по нашему дому? В столице Графиории проживает 2 миллиона графов, вокруг сотни домов и тысячи квартир, а вор заявляется именно к нам. И если вы до сих пор сомневаетесь, то, Мира, напомни нам, пожалуйста, кто именно подарил тебе тот сувенир в виде белого аурума, что раньше стоял на твоем стеллаже». Даже без ответа Мира Ирвелин стало все ясно. «Тот сувенир подарил Мире никто иной, как наш несравненный Нильс. После кражи он поменял сувенир на подлинник, полагая, что Мира не заметит подмены, ведь на вид оба камня почти идентичны». «И в качестве вишенки на торте...» Август крутанулся на стуле и с прищуром довольного человека уставился на Ирвелин. «Ты, Ирвелин, рассказываешь мне о сутулом эфемере, который гневается на срыв какой-то сделки, в своем гневе упоминает белый аурум и расталкивает старушек. Да это же идеальное описание Нильса!» Ирвелин не знала Нильса Кроунроула, но даже ей предположение Августа показалось складным. «Все равно многие вопросы остаются открытыми», — отозвалась Мира. «Как Нильсу удалось сбежать с белым ауромом из дворца? В тот день там кишмя кишело желтыми плащами. Как он смог проникнуть ко мне в квартиру, а в твою, Август? И самое непонятное, в какой такой волшебной подворотне он смог отыскать материализатора с двадцать пятой степенью ипостаси? Такая степень, Август, только в книжках бывает». «А ты вспомни, Мира, из-за чего мы поругались с Нильсом?» Мира, уставившись на свои колени, промолчала. «А из-за чего вы с ним поругались?» — спросила заинтригованная Ирвелин. Август вздохнул. «Нильсы, мы трое долгое время общались. Стой, Август!» — в их спор вмешался Филипп. Намотав вокруг стола с дюжину кругов, он сел. «Ты сейчас запутаешь, Ирвелин. Думаю, нам следует рассказать ей все с самого начала». Слово взял Филипп. И Ирвелин узнала причины, из-за которых иллюзионист так болезненно воспринимал упоминания о загадочном графе по имени Нильс. За все время рассказа стальное выражение Филиппа лишь изредка осветлялось понурой улыбкой. В своем повествовании он не менял делового тона, словно говорил он не о своей семье, а о семье давно забытого друга. Величие рода Кроунроллов стало пускать корни со времен жизни прадеда Филиппа, патруфа Кроунролла. Этот граф был блестящим кукловодом и лекарем с поистине золотыми руками. За его научные труды, создание перечня из 13 способов лечения внутренних органов без хирургического вмешательства для врачей-кукловодов, правящая в то время королева София II присвоила Патруфу титул барона. Сей почетный титул предполагал не только громкое имя его владельца, но и присвоение семье барона солидного фамильного поместья одного из тех, что скрываются за западными лесами. Жену Патруфа, Оуелу Кроунроул, прабабушку Филиппа, нарекли баронессой, а их детям и внукам суждено было наследовать титул по старшинству. С тех пор род кроун Роулов, бывший родом обычных ремесленников, имел в обществе королевства высокое положение. В графиории бароны и баронессы пользовались уважением не меньшим, чем родовитые герцоги и герцогини, а порой даже превосходили их. Для того, чтобы стать герцогом, особое умение прилагать не нужно. Необходимо лишь появиться на свет в кровном родстве с великим первооткрывателем белого аурума, и дело за присвоением высокого титула не станет. А для того, чтобы стать бароном, графу придется изрядно попотеть. Для титула граф должен добиться в своем ремесле небывалых успехов, таких, чтобы его имя не сходило с уст народа несколько сотен лет. Великие графеорские писатели, целители, ученые, талантливые градоначальники и особенно щедрые филантропы всех их клеймили незримой печатью доблести, обрекая дальнейший род на долгую славу. Вопреки распространенным домыслам, наследникам баронов не всегда приходится легко. На протяжении всей земной жизни наследник обязан нести крест высокого титула с гордо поднятой головой, иметь достойную профессию, крепкую семью и добрый нрав. Малейшая провинность способна лишить всех привилегий как самого нарушителя, так и всю его семью. Поэтому не мудрено, что иной барон не спит, а ежесекундно бдит за своими отпрысками и за их порядочным образом жизни. У Патруфа и Оуеллы Роул родилась одна-единственная дочь Присса, бабушка Филиппа. Наследие знаменитого отца она приняла с достоинством, выйдя замуж за королевского иллюзиониста, и потратив большую часть своей жизни на облагораживание долин Графиории. У Присы ее её ныне покойного мужа родилось двое сыновей-близнецов, двое непоседливых мальчуганов, истоптавших половицы родового поместья до камня. Леопольд и Феликс росли в строгом воспитании матери-баронессы при участии наемной гувернантки-телепата. Надо признать, детство мальчиков выдалось несладким, учитывая, что гувернантка, вовремя прочитав их мысли, могла миг раскрыть их шаловливые затеи и приструнить действия еще в зародыше. Будучи в добром здравии и по сей день, Присса Кроун Роул живет в фамильном поместье Гранатовый Шип вместе с большей частью своего семейства. Она считается главой семьи и несет за собой беспрекословный авторитет. Леопольд и Феликс оба женились и подарили матери пятерых внуков, троих мальчиков и двух девочек. Спиридон, Филипп и Присса-младшая Дети невозмутимого Леопольда, Нильс и Лола, хитрого Феликса. Бабушка из присык, как и мать, вышла взыскательная. Эта женщина была не из тех, кто прыгает вокруг детей и трепещет от одного младенческого каприза. Игр с ребятнёй она избегала, колыбельные не пела, а вот занятия по истории графиории, этикету и деловому воспитанию проводила регулярно. Стоит ли упоминать, что Филипп и его братья с сестрами? Все, как на подбор, выросли в статных господ, в тех самых, у кого день начинался с томного испития кофе на веранде с видом на зеленые рощи, а заканчивался в комнате с резными колоннами под звуки классической музыки. Присса Кроун Роул, обладая взглядом орла и голосом полководца, не давала спуску ни детям, ни внукам, ни иным родственникам по пятое колено, желающим откусить от ее пирога. Но, несмотря на стальной характер, внуков она бесспорно очень любила, только забывала напоминать об этом, и им, и себе. Филипп воспринимал свою любовь к бабушке как беспрекословное повиновение. Другой бабушки он не знал, и ему всегда казалось, что такая любовь и есть подлинная. Однако, когда Филипп повзрослел, молодому иллюзионисту захотелось свободы. Вскоре он принял решение переехать в столицу, в некогда пустующую квартиру матери, где он проводил в детстве все выходные, Заявив о своем скором переезде на одном из семейных ужинов, ко всеобщему изумлению Филипп получил от прессы Кроун-Роул медленный повелительный кивок, а также напутствие, высказанное тоном почти бабушкиным. При переезде в столицу Филипп не терял ни положения, ни будущего наследства, просто для читы Кроун-Роул было в новинку, что их прямой наследник будет жить не в поместье, в скрытости и безопасности, а в казенных стенах городского дома будет вести частную жизнь и иметь свой личный банковский счет. Нильс Кроунроул, узнав о намерениях кузена, изъявил желание переехать вместе с ним. Уже тогда отношения с именитой семьей у него не складывались. Он чувствовал себя лишним на их перу по праздненству бестолковой, по его мнению, жизни. Несмотря на усилия бабушки, понятия этикета и благовоспитанного поведения были для Нильса чужды — гадкий утенок среди лебедей. Будучи их единственным из внуков, кто унаследовал орлиный взгляд Присса-старшей, Нильс, в отличие от бабушки, производил впечатление не доблестного предводителя, а сурового отшельника, готового покалечить за оброненную конфету. Резкий, скрытный Нильс не пользовался популярностью ни в семье, ни в обществе. За все время проживания в гранатовом шипе Нильс успел поссориться с каждым его жителем, будь то дворецкий, его отец или старшая сестра Лола. Впрочем, с одним из членов семьи Нильс все же смог сохранить более-менее доверительное отношения со своим двоюродным братом Филиппом. Разница в два года и очевидное сходство во внешности, и Нильс и Филипп были похожи на своих отцов-близнецов, играли мальчикам на руку, и они были неразлучны с самого детства. Филипп был единственным, кто пытался вставать в семейных перепетиях на сторону кузена. С течением времени Нильс становился все более нелюдимым, и проживающие в поместье графы не понимали причин тяги друг к другу столь разных по духу братьев. Сходство во внешности отнюдь не добавляло сходства в характерах. Рассудительность Филиппа шла вразрез с беспринципностью Нильса, и по мере взросления их связь слабела в геометрической прогрессии. Два брата переехали на робеспировскую три года назад. Филипп уже тогда имел хорошую должность в одной из столичных фирм. Нильс же был безработным и с момента переезда в столицу начал пытаться трудоустроиться, дабы не сидеть на шее у брата. В тот год они и познакомились со своими соседями — Августом и Мирой. «Уже тогда Нильс мне не нравился», — вставил Август. «Больно хитрым он был». «Это ты сейчас так говоришь», — хмыкнула в ответ Мира. «А кто у него каждую неделю ботинки одалживал?» Август улыбнулся и обратился в полоборота Кырвелин. Странный он тип. Постоянно ходил в одном и том же плаще, зато обуви у него было немерено. Пар десятка три, не меньше. «Это потому, что Нильс — эфемер, пустая ты голова. Эфемера всегда крайне внимательны к своей обуви», — объяснила Мира. «Нильс-то внимательный, мои сандалии». Если бы не Филипп, вовремя продолживший свой рассказ, неизвестно, кто бы первый зарядил в другого салфетницей. Найти достойную работу Нильсу не удавалось. Для эфемеров, как известно, всегда имелись места на почте и сервисах мгновенной доставки, и Нильс полтора года разносил по офисам письма с пометкой «Срочно». И все полтора года, каждый светский четверг, он жаловался на свою работу и говорил, как он мечтал найти по-настоящему достойное для него занятие. В конце каждого месяца Филипп вместе с Нильсом ездили в гранатовый шип на семейный ужин. Инициатором поездок выступал Филипп а Нильс, была бы его воля, и за километр к поместью бы не подошел. Филипп же настаивал на этих поездках и внутри себя теплил надежду на примирение Нильса с семьей. Но, вопреки его добрым намерениям, эти ужины всегда оканчивались одним и тем же. Глотая очередной кусок сухой индейки, Кроун Роул, начинала прилюдно восхвалять успехи ее любимого внука Филиппа. Нильса же, сидящего с ним рядом, Она замечала не чаще, чем муху, время от времени жужжащую перед ее носом. Баронесса обходила Нильса стороной в каждой беседе, а если кто-либо упоминал его имя, упрямо сохраняла молчание. Феликс Кроунроул, отец Нильса, твердостью характера не отличался. Раболепно поддакивая матери, он беспрерывно кидал на своего сына взгляды полное разочарование, словно Нильс своим присутствием только и делал, что пачкал его достоинства. Когда ужин подходил к концу и Присса-старшая удалялась в свои покои, Феликс все же подходил к сыну и с прохладной настойчивостью интересовался его делами. Леопольд, дядя Нильса и отец Филиппа относился к строптивому племяннику чуть лояльнее своего брата и часто обращался к нему с учтивыми вопросами о жизни в столице. Только вот встречной учтивости Леопольд не получал. Пренебрегая всяческой любезностью, Нильс отвечал дяде коротко и сухо в открытую давая понять, что в его словесных подаяниях он не нуждался. Вскоре и Леопольд Кроун Роул, отроду человек терпеливый, махнул на Нильса рукой и присоединился к обоюдному игнорированию. Из года в год Филипп стоял между двух огней. Никто его за это не порицал. Даже сам Нильс принимал сильную привязанность брата к семье, пусть и сквозь сжатые зубы. Он ведь тоже когда-то знал, что значит привязанность к родному человеку. Именно так он относился к своей матери, Вессе Кроунроул, которая умерла, едва Нильсу исполнилось двенадцать. Весса была талантливым иллюзионистом, и каждый вечер перед сном радовала сына прочтением сказок в перспективе, художественно перенося картинки из книг в детскую комнату. Она была заботливой и щедрой, не скупилась на объятия и все свое время посвящала детям. Умерла Весса Кроунроул от чехотки эпидемией, пронесшейся в те года по Западу. «Оттого он и огрубел», — прибавила Мира. Со дня смерти Ванессы Кроунроул прошло много лет, и за это время Филипп успел привыкнуть к озлобленному поведению кузена. Он смирился с его пронзительным взглядом, который порой так явственно напоминал ему бабушку, что Филиппу становилось не по себе. Смирился с его вечно сутулой походкой и привычкой уходить в себя в самый неподходящий для этого момент. Изменить отношение Нильса к жизни у Филиппа не получалось, и он решил просто быть рядом, а в случае чего — подставить братское плечо. Но однажды все изменилось. В начале этого года, в январе, Нильса как будто подменили. Граф, которого по утрам и лопатой с кровати не соскрести, начал самолично вскакивать ни свет, ни заря и в спешке куда-то бежать. — На работу? — уточнила Ирвелин. — Нет, с работы почтальона он уволился точнее, его уволили, за регулярное опоздание. «Кламбурда! Эфемера увольняют за опоздание!» — вставил Август с насмешкой. Филипп продолжал. «Он скрывал от нас, в какое место он так спешил. На правах его кузена могу заверить, что за всю свою жизнь Нильс еще не спешил куда-либо с таким рвением. Вскоре он начал пропускать и наши светские четверги, хотя раньше всегда на них присутствовал. Вскоре и ночевать стал приходить через раз. Я всерьез забеспокоился. Однажды, уже весна была, я зашел в его комнату, пока Нильс был в отлучке. В нашей семье не принято заходить в комнаты родственника без спроса. Комната члена семьи Кроун Роул почти как святилище, оскверняемое любым прикосновением чужака. И поэтому все, что я мог себе позволить, это смотреть без малейшего касания к вещам. Сначала ничего подозрительного я не заметил. В комнате брата был страшный бардак. Но скоро мое внимание привлекла прикроватная тумба, единственная поверхность во всей комнате, которая оставалась не заваленной мусором. Подойдя ближе, я увидел лежащий на тумбе одинокий предмет — овальные часы на цепочке. Циферблат часов был усыпан странными символами, разобрать которые я не смог. При виде этих часов я сразу понял две вещи: первое, эти часы были очень древними; второе. Эти часы были очень дорогими. Я не удивлюсь, если узнаю, что часы принадлежали кому-то из граффиорских монархов. Своей находкой я сильно заинтересовался. Я знал, что на подобный раритет у Нильса не было денег. Откуда у него такая драгоценность? Через пару недель я снова зашел к нему в комнату, и на этот раз тумба оказалась пуста. Тогда я решил обратиться напрямую к Нильсу и задать ему откровенный вопрос, откуда у него такие часы. «И что он ответил?» «Ничего. Вместо ответа он назвал меня предателем за то, что я посмел зайти в его комнату. Так и разошлись. После этого случая Нильс со мной не разговаривал, а в конце весны...» Филипп посмотрел на Миру. «В конце весны Нильс пришел ко мне», продолжила Мира в своей обыкновенной торопливой манере, из-за чего Ирвелин пришлось слушать вдвое внимательней. Сначала он потребовал от меня обещания. То, что он мне сейчас скажет, не дойдет до Филиппа. Я возмутилась, но обещание все ждала. Я думала, что сейчас узнаю, где же Нильс пропадает. Потом он сказал, что приглашает меня на какую-то церемонию. Сказал, что у меня есть уникальная возможность стать членом какой-то группы. Не помню точной формулировки. Ответила я ему ультиматумом. Пока он подробно не расскажет, что это за группа такая и где все это время он пропадает, ни на какую церемонию я не пойду. Он сказал, что у него нет права что-либо распространять, пока я сама не приду к ним. Замкнутый круг, в общем. Мы повздорили, и он ушел. Пару дней я сомневалась, а потом пошла к Филиппу и выложила все, что услышала от Нильса. И тогда мы решили устроить что-то вроде ловушки. Дождались, когда Нильс вернется домой, и вместе с Августом настигли его в комнате. Мы ждали объяснений, мы боялись за него. «Разумеется, ничего путного он нам не сообщил», — отозвался Август. Лишь разошелся сердитой тирадой о том, что никому из нас нельзя доверять. А потом… Август осекся и посмотрел на Филиппа. Тот уставился в стол и отстраненно произнес. Потом он сказал, что наконец-то обрел настоящую семью, что его кровная родня Гниль, угнетающая своим смрадом все, к чему не прикоснется. Сказал, что мечтает отречься от имени. Мира, занимающая место справа от Филиппа, с готовностью накрыла своей ладонью его ладонь. В ее памяти мелькнуло воспоминание, которое, как ей кажется, она забудет не скоро. Двое братьев, некогда стоявших друг за друга горой, вцепились в ожесточенные драки. Первым набросился на брата Филипп, а Нильс, растерявшись лишь на миг, ответил. Черноволосые, озлобленные, они бросали друг в друга удар за ударом, раздирая в кровь костяшки пальцев. Грудь Филиппа беспрерывно вздымалась, его глаза заполонила бешеная пелена а тело без остановок кидалось на тело брата. «Прекратите! Сейчас же прекратите!» — кричала Мира, а Август усиленно пытался их разнять, хватая за плечи то одного, то второго, и вскоре, получив случайный удар под ребра, отстранился. «Мы повздорили», — сказал Филипп, потирая свой сломанный нос. В тот же вечер Нильс собрал свои вещи и ушел. С тех пор я его не видел. Подоплека сломанного носа Филиппа была отныне ясна а семейная драма оказалась куда серьезнее, чем Ирвелин предполагала в начале. После услышанной истории Ирвелин задумалась и отнюдь не о Нильсе и его таинственном занятии, а о Филиппе. В детстве Агата Баулин говорила ей, что Филипп из знатных, но на этом ее знания о его семье ограничивались. Да в детстве неважно, кто ты и откуда, и Ирвелин запомнила Филиппа как обычного мальчишку, время от времени приезжавшего на Робеспьеровскую. Про поместье гранатовый шип она слышала впервые, как и про его знаменитого прадеда. Титулованной жизнью графиории Ирвелин интересовалась мало. Королевские дети, герцоги, бароны и баронессы все это знать она никак не выделяла. По ней так эти мужчины и женщины были обыкновенными графами, разве что с хорошими зубами и заранее подготовленной пенсией. «Теперь мы хотим отыскать Нильса», — отвлек ее Август от мимолетных дум. Узнать, с какой стать он вплел в свои грязные дела миру и нас. А если обратиться к желтым плащам, они смогут найти Нильса куда быстрее нас. Не успела Ирвелин закончить свое предложение, как тут же пожалела о нем. Ответил ей Филипп, взглянув на нее через стол с мрачной решимостью. Желтые плащи ⁇ это крайняя мера. Мы попробуем обойтись своими силами. К тому же, это пока только наши домыслы, так? Добавила Мира. Вот он, недостаток жизни с известной в королевстве фамилией. Ее отец в свое время обошел этот недостаток стороной, ведь носил он фамилию простых рыбаков, благодаря чему его проступок не наложил на его семью страшное вето. Сейчас под ударом была фамилия Барона, и если раскроется, что один из ее членов замешан в преступлении против короны, то помимо депортации самого преступника или чего похуже, вся семья будет обречена на громкий позор. «Избежать травли в семье Филиппа будет трудно. Если графу выпал случай родиться в семье титулованной, то с первых осознанных лет он должен помнить негласный закон. Твои победы будут воспринимать как должное, а промахи выставлять на общее обсуждение». «И каков ваш план по поиску Нильса?» спросила Ирвелин, заранее догадываясь, какой получит ответ. В четверть девятого утра Ирвелин уже стояла на стертом полу кофейни Вильяма Раципана. Ирвелин, я ждала вас не раньше пятницы. У порога она встретила тетушку Люсию, которая раскладывала на выставочной доске кусочки пышной шарлотки. Я пришла позавтракать, ответила ей Ирвелин. Не за счет заведения, надеюсь. Привилегий для сотрудников у меня нет. Что ж, на более теплое приветствие Ирвелин и не рассчитывала я пришла как обычный гость тогда ладно маленькое помещение только только заполнялось графами оставив твидовое пальто на вешалке Ирвелин заняла свой любимый столик сбоку от черного рояля э, э привет услышала она голос над левым ухом к столику подошел клим сегодня при слабом освещении одинокой лампы его рыжие волосы обрели красивый медный оттенок привет заказ «Чашку черного кофе. Спасибо». Он отписался в блокноте и продолжил стоять, из-под лобья смотря куда-то в сторону плеча Ирвелин. «Это все, добавила девушка на всякий случай. «Я понял», — огрызнулся Клим и резко отошел к следующему столику, за который приземлялись левитанты. И с этими двумя графами ей предстояло работать. Любезности в них было еще меньше, чем с самой Ирвелин, Этим утром госпожа Корнелия посетила кофейню в гордом одиночестве, не считая, конечно, личной усатой охраны. Шурша сверкающей шалью, она проплыла по залу со стойким ощущением собственной значимости. Госпожа почтительно кивнула тетушке Люсии, опустилась за столик с лучшим видом на улицу и с грацией, присущей пантерам, повесила на спинку стула белоснежный зонт-трость. Ирвелин стоило поторопиться. По ее наблюдениям, на поглощение завтрака женщина тратила не больше четверти часа. В который раз, проговорив заготовленную Августом речь, Ирвелин подхватила свою чашку и направилась к намеченному объекту. «Доброе утро», — как можно более вежливо произнесла Ирвелин, остановившись у столика госпожи Корнелии. Женщина, отвлекшись от наглаживания самого толстого из котов, подняла к девушке свое худое морщинистое лицо. «У меня уже взяли заказ, благодарю». «Я не официант. Меня зовут Тервелин». Корнелия в изумлении приподняла ухоженные брови, и девушка продолжила. «Мы с вами пересекались на днях здесь, в этой кофейне. У вас упала шляпа, я ее подняла, и вы сделали комплимент моим рукам». Ну вот, в ее голове эта фраза звучала куда солиднее. «В самом деле?» Корнелия опустила взгляд на кисти Ирвелин, все еще сжимающие чашку с кофе. «Не помню». «Вы были тогда с подругой?» Тогда Корнелия подняла с колен расшитый бисером редикюль и вынула оттуда уже знакомое пенсне. Мимо внимания Ирвелин не прошел размер редикюля. В прошлый раз сумочка была крохотной, с ладонь, а сегодня та же самая розовая сумка как будто увеличилась и стала в ширину не меньше туловища ее котов. Необычная трансформация объяснялась просто. Ирвелин помнила, что по ипостаси Корнелия была кукловодом, а значит, она могла присвоить своему редикюлю один из признаков всего живого — способность к росту. Все равно не помню», — отдаляя пенсне от переносицы, возвестила Корнелия, и Ирвелин поспешно отвлеклась от редикюля. «Это было утром. Вы заказали тогда лосося и говорили о Пьеровской. «Голубушка». С легко уловимым раздражением перебила ее Корнелия. «Мне очень жаль, но я не помню ни вас, ни ваших незабвенных рук. Если позволите, я продолжу свой завтрак». Она закончила и отвернулась, дав понять, что беседа окончена. Продолжая одиноко стоять посреди зала, Ирвелин неловко переставляла ноги. Ясно было одно. Теория Августа о знакомых-незнакомцах потерпела крах. «Моя теория основывается на следующем говорил Август накануне. Однажды, сфокусировав свое внимание на лице незнакомца и обвинявшись с ним парочкой приятных фраз, впоследствии, при следующей встрече, этому незнакомцу ты будешь доверять больше, чем всем остальным. Образ незнакомого графа закрепится в твоем подсознании с пометкой «Хороший я его знаю» и противиться невидимой связи, проложенной между вами, отныне ты будешь не в силах. Я, между прочим, ярый потребитель данной теории, используя ее дары в каждом путешествии. Обязательное приветствие со случайным прохожим, меткий комплимент, и при необходимости я обеспечен сухим ночлегом. Следовательно, — добавил он с убеждением, — уважаемая госпожа Корнелия отнесется к тебе как к хорошей знакомой». Промашка вышла. Август, по всей видимости, не стал брать в расчет возраст испытуемой и не подумал, что у старушки может быть элементарно плохо с памятью. Но сдаваться было рано. «Дело в том», — взялась Ирвелин за вторую попытку, «что я сама живу на Робеспьеровской». Госпожа Корнелия проигнорировала ее и принялась проверять уши рыжего кота. Навшивость, наверное. «И в тот раз я случайно услышала, что на Робеспьеровской с вами произошел неприятный инцидент». Женщина вскинула подбородок. Получается, что вы, голубушка, не только мешаете добрым людям завтракать, но еще и подслушиваете? Вовсе нет. Ирвелин была уверена, что покраснела. Как я уже говорила, я сидела за соседним от вас столиком и совершенно случайно услышала... «Картина маслом», — перебила ее Корнелия высокомерным тоном. «Вот она, нынешняя молодежь Графиории, сплошные нахалы». «Я не хотела обижать вас». В отчаянии Ирвелин опустилась за пустующий рядом стул. От такой наглости у Корнелия округлились глаза. «Я живу на Робеспьеровской и пришла в крайнее возмущение от вашей истории с хулиганом. Немыслимо, что она произошла на нашей тихой улице». В этот момент к столику подошел Клим с подносом, нагруженным блюдами для госпожи Корнелии. Он назадачно глянул на Ирвелин, после чего взмахами рук разгрузил поднос на свободное от кошек пространство и удалился. «На вашей тихой улице? Да что вы, милочка, такое говорите!» Корнелия вскинула от возмущения руки. «Да ваше, с позволения сказать «тихая улица» пользуется дурной славой, как я себя помню. Достаточно вспомнить февральский митинг отражателей на перекрестке с улицей Сытых Голубей. И если хотите знать мое мнение, так вот оно. Эти отражатели совсем обезумели. Надо знать свое место». Ирвелин понимающе закрутила головой, будто осуждала протестующих не меньше Корнелии, хотя не имела и малейшего представления, о каком митинге идет речь. На свою удачу она еще не успела сообщить о своей принадлежности к обществу митингующих. Инцидент с тем хулиганом тоже произошел на этом перекрестке, подобралась Ирвелин к сути своего вмешательства. Нет, по улице сытых голубей я никогда не гуляю. Там же велосипедисты в миг собьют и запахи слишком дурно влияют на моих котов». «А где же это произошло?» Корнелия оторвала кусок от ржаного хлеба, макнула им в растекшееся по тарелке масло и медленно перевела свое внимание на Ирвелин. Внезапно ее тонкая рука застыла на полпути до рта. «Ах, да вы верно, журналистка!» Она опустила хлеб обратно на тарелку и самый наглый из котов всю минуту на его проглотил. «Гоняетесь за очередной сенсацией. Работаете в упрямом карандаше, не так ли?» «Нет, я не журналист». «В самом деле? Жаль, заманчивый материал бы получился. Статья об эфемерах и их преступной безалаберности». Она вернулась взглядом к тарелке, но, обнаружив, что ее кусок был благополучно съеден, равнодушно принялась за чай. Ирвелин с нетерпением продолжила. «Видите ли, я живу на Робеспьеровской, и мне хотелось бы знать, где именно тот эфемер допустил подобное. Ведь недавно я так же, как и вы, стала жертвой безалаберности эфемера, и... «О, неужели, голубушка?» — вскричала госпожа Карнелия, чем привлекла внимание всех посетителей. В отличие от Ирвелин, женщина купалась в этом внимании и ничуть не смутилась. «Что же вы сразу не сказали?» Нужно срочно писать совместную жалобу на имя короля. Надо лишить этих хамов прав на использование их дара на оживленных улицах. Лишить! Знаете, моя невестка тоже из эфемеров. Далее, к разочарованию Ирвилин, Корнелия перешла к перечислению жалоб на собственную невестку. Почтенная женщина так увлеклась, что не заметила, как кошачий взвод полностью уничтожил ее завтрак. Кофе Ирвилин давно остыл но она продолжала упорно сжимать холодную чашку и кивать, пропуская все услышанное мимо. «Как вы сказали, вас зовут Паулина?» — наконец поинтересовалась Корнелия. «Меня зовут Ирвелин». «Ирвелин», — повторила она, проговаривая каждый слог с придыханием. «Ирвелин. Какое странное имя». Меня назвали в честь графиорской писательницы Ирвелин Вулс. «Не знаю такой» заявила Корнелия, поправила рукой безукоризненную укладку и наклонилась к собеседнице ближе. «Мы обязаны, милая Ирвелин, объединиться. Создать кампанию против эфемеров во имя блага всех графов. Сперва подадим жалобу. У меня даже свидетель есть, который сможет подтвердить». «Свидетель?» «Да, кукловод, Олли Плунецкий. Он наверняка видел, как тот эфемер сбил меня с ног, когда выскочил из его лавки. Ирвелин как током ударила. Пока Корнелия продолжала выдумывать стратегию по сокрушению эфемеров, Ирвелин раз за разом повторяла про себя услышанное имя. Так значит, Нильс Роул выходил из лавки кукловода Олли Плунецки. «Великий Олл, сколько времени! Я совершенно выбилась из графика!» Ахнула госпожа Корнелия под конец своего монолога и подняла с колен свой редикюль. Замочек на Редикюле щелкнул, и она вынула из него лиловую карточку. «Держите, здесь указан мой номер телефона. Позвоните мне сегодня ровно в 15.35, у меня будет свободное время. Обсудим все детали». Не дожидаясь согласия Ирвелин, Корнелия поднялась, кончиками пальцев взяла зонт и принялась пересчитывать своих котов, гуляющих с важным видом прямо по тарелкам. Пара хлопков и усатое животное обратили в свое внимание на хозяйку. «На выход, мои дорогие!» Довольные коты спрыгнули со стола и послушно поплелись к двери, размахивая хвостами. Напоследок Корнелия повернулась к Ирвелин. «И да, милая Паулина, советую вам поменять место вашего жительства. Жить на Робеспьеровской небезопасно, как видите. Перебирайтесь ближе к Мартовскому дворцу. За Западным садом есть чудесный квартал с аллеей и с пушистой черемухи. Она вздернула подбородок, махнула шалью и плавной походкой вышла из кофейни.